Прожженный шлюзовой створ, терзая ноздри вонью дымящегося металла, с грохотом выпал наружу. С крыши порт Бьюна мир выглядел плоским, как поднос. Унылое солнце, размытое по краям дрожащей дымкой, корчилось низко над хребтом, примиряясь к спуску. Где-то вдали, там, где не торчали отвалы шахт, серая равнина сливалась с серым небом. И только на севере небо наливалось чернотой. Оттуда шел грозовой фронт. Запоздавший период дождей спешил наверстать свое. На космодроме было сонно. Судя по всему, никто из последних защитников порт Бьюна не сделал попытки вырваться. Шабан лёг на край крыши, достал и настроил бинокль. В зрачки уперлась темная поверхность колоссальной колонны Юкона, исчерченная прожилками сварных швов, мелькнул под дюзами щербатый бетон. Въездной пандус грузовика был опущен – по обе стороны от пандуса, положив руки на висящие на шеях карабины и переминаясь с ноги на ногу, тосковали два охранника. Шабан пошарил биноклем по лётному полю. Других кораблей на космодроме не было, их и не могло быть в этот сезон, только на посадочных площадках выделялись неровные круги опалённого бетона. Космодром казался вымершим. Обслуживающий персонал, если он вообще присутствовал, сидел сейчас по служебным помещениям и не высовывал носа. Охранников тоже не было видно, если не считать еще одной парочки у складов, до часового на вышке при въезде на летное поле. От складов по направлению к Юкону неторопливо пылил энерговоз. Водитель в синем комбинезоне сидел за рулем и стуканом, словно боялся сделать лишнее движение. Один из охранников отошел так, чтобы его было видно в зеркало заднего обзора, снял с шеи карабин, и, шутя, прицелился. Лицо водителя сделалось серым. Север застилала мгла. Если на базе что-то и происходило, то разглядеть это не было никакой возможности, только вряд ли там что-то происходило. Где-то очень далеко, почти сливаясь с наползавшей на небо чернотой, висела летающая платформа, посланная, по-видимому, для наблюдений за миграцией у бегунов. Больше в небе ничего не было. Шабан оторвал глаза от бинокля и обернулся. Лиза подошла, и он зашипел на нее и замахал рукой. «Дальше, дальше, от края!» Потом осторожно пополз сам. Четверо охранников, пятый на вышке. И еще неизвестно, сколько их в самом корабле. Идеально было бы сразу завалить вышку, но тогда они могут успеть поднять пандус. «Ничего», — сказал он себе, — «прорвемся. Если нахрапом, только умным нахрапом должны прорваться. Второй попытки никто не даст». Но и одну никто не отнимет. Прыжок, прыжок, прыжок. Уклон винтового коридора заставлял бежать. Вперед! Теперь больше ничего, только вперед и вниз. Сквозь все 55 ярусов вниз. Прочь отсюда. А вы думали, голубчики, что я стану с вами жить? Я с вами? Живите сами, жите своих лонгустов, любитесь с моделями и друг с другом, нюхайте натощак свой порошок, убивайте друг друга. Вы мне не нужны. «Вы вообще никому не нужны, кроме самих себя. Вы удержите свою власть, укрепите ее, оградите специальными институтами подавления, тщательно застрахуетесь от случайностей и сгниете живьем, отравив вонью все, что только сможете. Но вы сгниете без меня. Слышите вы?» Когда ноги от усталости стали чужими, он перешел на шаг. Лиза пошла рядом, тонкая, прямая, совершенно не запыхавшаяся. Она хотела о чем-то спросить, но Шабан, глотая набежавшую слюну, только мрачно взглянул на нее между двумя судорожными выдохами, и она не спросила. На ее лице было недоуменное выражение. «Как у ребенка, которому не объяснили», – подумал Шабан. «Ребенок и есть». «Прости меня, девочка, но объяснять я сейчас ничего не стану. Не хочу. не время. Ты только на меня не обижайся, хорошо? Не станешь обижаться?» «Да, я забыл. Ты же еще не умеешь обижаться». Откуда-то снизу тянуло гарью. Из жилых ярусов сквозь задвинутые двери доносилась бодрая музыка. Праздник продолжался. Слышались смех и шарканье ног. Люди уже не боялись выходить из комнат. Было слышно, как кто-то, раздраженным сосна голосом, требует, чтобы ему объяснили, что, собственно, произошло. Ему объяснили, что произошло. А-а-а! разочарованно протянул вопрошавший. Потом музыка сошла на нет, и далекий репродуктор забормотал значительным голосом. Как видно, передавали очередное обращение к населению. Шабан ускорил шаг, споткнулся о мусор, выругался и затрусил мелкой вихляющейся рысцой. «Вниз, вниз, скорее!» «Какой идиот!» — придумал этот коридор. «Мало ему было лифтов и пандусов. Сам Эриксон придумал или кто-то ему подсказал?» «Наверное, сам. Умница, что придумал. Гениальный был человек. Построил ловушку-куб» и дал шанс из нее выбраться. Только так и надо делать. На нулевом ярусе едва не проскочили служебный лаз, и здесь пришлось гнуться в три погибели. Внутри было темно и воняло гарью, в тесном воздухе висел какой-то особенный едкий дым, впереди что-то торопливо капало, но не было видно, что, и руки натыкались на какие-то толстые пыльные трубы, а комбинезон с визгливым шорохом терся о шершавые стены. Дышать было нечем. Позади раскашлялась и всхлипнула Лиза. Кашель прозвучал глухо, как в тумане. «Чёрт! Вот где это было!» Шабан, прижимаясь к стене и стараясь не задеть оборванные кабели, боком прополз мимо нагромождения развороченных труб и стальных листов. Ладони скользнули почему-то липкому. Кровь? Кровь, конечно. Кто-то прятался в этом лазе. Кого-то достали гранаты пулей. Чтобы не прятался. Ну зачем добропорядочному гражданину прятаться? Шабан нащупал и стряхнул с руки прилипший комочек. Так, опять, опять кровь. Не можете вы без крови. Лет через сто скажут, если будет кому сказать, вынужденная необходимость, объективный, дескать, исторический процесс, куда денешься. И вообще кровь не своя персональная, разумеется. При подобных социальных эксцессах может быть и не вполне оправдана с гуманистических позиций, но уж безусловно необходима как смазка для исторического процесса. «Скажут и выпьют, и зажуют вкусным дымящимся лангустом, рыгнут в платочек и откинутся в удовлетворении. Он поперхнулся дымом и вытер рукавом слезящиеся глаза. «Дьявол, какое мне дело до потомков? Потомки дураки, им простительно. Не нам, не вам, сволочи. Рвите друг друга дальше. Не буду я с вами жить. А ведь вы про меня главного не знаете. Я с вами не только жить не хочу, я с вами еще и помирать не намерен». И других убивать я вам не дам. Прыжок, прыжок, прыжок. Рывок к служебному шлюзу, ведущему в гараж со стороны энергоподстанции. Так ближе всего до главных ворот. Быстрее. Какой он длинный, этот машинный зал. Еще быстрее. Ну же. Кто-то в синем, попавшийся на дороге, по виду дежурный механик, порхнул в сторону балетным прыжком. Фильтр на боссу рожу. Охранников, как ни странно, нет. Почему здесь нет охранников? Надоело глотать дым? Непорядок. Или, может быть, штуцер решил, что все уже кончено? Это он по неопытности. Не умеешь, не берись. Шабан с размаху влетел в шлюз, втолкнул Лизу. Фильтр надень, девочка. Пришлось помочь. Сама она никак не могла управиться. Даже в наморднике она была красива и желанна. Но сейчас не было времени любоваться. Сейчас откроется шлюз, и не будет ничего удивительного, если в гараже окажется охрана, и в живот без обиняков упрется начищенный ствол. А я что? Я ничего. «Меня пугаться не надо, ребята. Вот он я весь, целиком перед вами. Уберите от пупка свое железо». Разведчик спустился посмотреть, как идет ремонт вездехода и идет ли он вообще, потому что нынче праздник. Ну, кому праздник, а кому завтра на маршрут. Никто ведь не отменял. Что? Ах, модель. Ну, это моя модель, ясно вам? Я ее одну не оставлю, как хотите. У меня в соседях половой маньяк. Я ему позавчера морду бил. И вчера бил морду. А сегодня, если что замечу, вообще кастрирую чтобы не исходил слюнями на чужое. Тут можно и переиграть, только не очень сильно, главное их насмешить. Тогда, может быть, даже пропустят, но более вероятно, что дадут пинка. И приказав убираться, с гоготом посоветуют не тянуть с кастрации, и тогда можно будет выждать и попытаться еще раз. Конечно, все будет зависеть от того, сколько их там окажется. И если, к примеру, всего двое-трое, то можно и не ждать. Шабан нащупал в кармане лучевик, снял его с предохранителя и переключил на непрерывный режим. Секунд пять выдержит, но ведь и одной достаточно. Карман загорится. Черт. Плохо то, что Лиза все это увидит. Ей бы этого видеть не следовало. Замучает потом вопросами. А они умерли, да? А как это умерли? Зачем? А я тоже могу умереть. Лиза, Лиза. Охраны в гараже не было. Зато дыма было еще больше. Дым ел глаза, у главных ворот он висел слоями, он тек ленивыми мутными струями, сворачивался в кольца и вращающиеся хвостатой спирали, делился на фракции и медленно растекался по потолку и полу. У потолка его затягивало вентиляцию, но толку было чуть. Плотные дымные столбы стояли над откинутыми настежь люками гигантского армадила с развороченным бортом. Края пробоины были вывернуты наружу, как лепестки уродливого цветка. Вокруг вездехода на щербатом бетоне в повалку лежало несколько трупов. «Вот оно что!» – отстраненно подумал Шабан. «Значит, попытка вырваться все-таки была». Он осмотрелся. «Так. Вон там армадил, кроша бетон, вывернул со стоянки. Вот тут он взял разгон, намереваясь сходу пробить ворота. Но его уже ждали, и вон оттуда, хладнокровно, как в макет, всадили в борт планирующую гранату». И Армадил загорелся, пошел юзом на заклинивших гусеницах, а набившиеся в него люди, те, что не были перемешаны в кисель кумулятивной струей, полезли наружу под карабины охранников. Ясно, почему пусто. Охранники сделали свое дело и ушли, когда им приказали. А приказали им тогда, когда прорываться наружу стало уже некому. И, кстати, держать под охраной все жизненно важные объекты порт Бьюна уже воглота Халуев не хватит. Между прочим, ворота можно открыть из диспетчерской, если только они не заблокированы. А заблокированы они или нет, вот это мы сейчас и выясним. «Они не спят», — со страхом сказала Лиза, указывая на трупы. «Они не такие». «Такие такие», — мрачно сказал Шабан. «Они спят. Они уже проспали все, что могли». «А ты спать не будешь?» — спросила Лиза. «Мне еще рано». «Пока все шло как по маслу». Диспетчер, какой-то незнакомый красномордый здоровяк, с толстым распирающим фильтр носом, увидев Лизу, в первый момент оторопел и не сразу потянулся к пульту, а через секунду Шабан уже бил его по черепу рукояткой Магнума и, отвернувшись от непонимающе расширенных Лизиных глаз, кряхтел, стаскивая с диспетчерского кресла расслабленное тело. «Ничего, ничего, моя девочка», – бормотал он, – «вот так примерно с ними и надо. Живую, начухается». Тут главное, чтобы процесс был обратимым, это очень важно. Нельзя лишать человека шанса когда-нибудь понять и проснуться. Это преступление, хоть я и уверен, что эта рожа до смерти не проснется. Ну, мало ли в чем я уверен. Да, как там ворота? Не заблокированы? Нет, это прекрасно. Где мой шевен? Вот он мой побитый, корма оплавлена. Локатор, разумеется, не починен. Это ладно. Мы с тобой обязательно вырвемся, моя хорошая. Слушай меня внимательно. «Сейчас ты сядешь за управление. Я знаю, что ты не умеешь, но это несложно. Я тебе покажу, как это надо делать. Ты только очень постарайся, ладно? Для меня постарайся. Прогрей двигатель. Вот так. Хорошо. Я открою ворота на 30 секунд. Там есть такой режим. А ты, как только я окажусь на броне, трогай и набирай умеренную, небольшую скорость. Обязательно небольшую, скучную такую, животную Нельзя ни гнать, ни ползти. Иначе на вышках всполошаться, а нам это с тобой ни к чему». «Дорога одна. Не ошибешься. Ты только плавнее рули, а я буду торчать из люка и поплёвывать по сторонам. Мою плешь охранники знают и должны пропустить. Нужно только вести себя спокойно и нахально. Тогда пропустят». «А если нет?» «Там нет крыши», — сказала Лиза. «Я не хочу туда. Там страшно». «А если не пропустят?» — сказал Шабан, не обращая внимания. «Тогда слушай мои команды и чётко их выполняй. Я не собираюсь быть мишенью. Ты меня поняла?» «Хочу домой», — сказала Лиза. «Пойдем домой, ладно». «Заткнись», — грубо оборвал Шабан, чувствуя, как внутри у него что-то болезненно сжалось. «Тебя еще слушать». Первые тучи наползавшего дождя, еще не черные, еще только свинцовые, но уже захватившие половину неба, вытягивали перед собою короткие косматые хвосты. На равнине шевелились непонятные тени. Север окончательно почернел и сжался. Отсюда порт Бьюна был похож на кристалл перита, только цвет был не совсем тот. Отсюда без бинокля не было видно ни вышек, ни проволоки. Здесь не было людей. Здесь индикатор радиоактивности наливался вишневым цветом. И по краям насыпи среди хаотичного рельефа, вывороченной и вздыбленной земли, толпились строительные механизмы. Отдельно зиял недокопанный котлован куда после окончания строительства предполагалось спихнуть терикон строительного мусора. Малая победы бывшего отдела поддержки среды. По пологой насыпи шла и уходила в тоннель обыкновенная рельсовая однопутка. Временная, конечно. Позднее намечалось строительство скоростной магнитотрассы. Как шабаны предполагал, охраны у входа в тоннель не было. Очевидно, бывший совет намеревался пропустить у бегунов без нежелательных случайностей. Вместо охраны на левом рельсе бок о бок сидели два голых у бегуна. Оба разом вздрогнули, когда вездеход со скрежетом остановился в десяти шагах от них, завозились, пихаясь, и завертели безволосыми головами на морщинистых цепляющих шеях. Лица у них остались равнодушными. Вездеход их явно не заинтересовал. Шабан натянул хитин, жестом приказал Лизе сделать то же самое и выбрался на броню. Один из убегунов заметно вздрогнул и дернулся, порываясь вскочить. Другой, успокаивая, неестественно вывернул руку, почесал первого между лопаток и сам же захрюкал от удовольствия, будто скребли его. У бегуны были прирученные, рабочие. Диким вид человека внушал несомненно панический ужас. Очевидно, наследие каких-то древних времен, и они успокаивались только тогда, когда пространство степи между ними и человеком превосходило границы прямой видимости. Впрочем, бывали исключения. Эти два убегуна убегать не собирались, они ждали своих. Когда первая волна Орды нахлынет и полезет на насыпь, они пойдут в тоннель первыми и поведут Орду в южные земли, туда, где тепло, туда, где много света, пищи и совсем нет людей. В это они верят. Ведь и у бегуну нужно во что-то верить. Туда, где их опять ждет обман. Таких кретинов сам Бог велел обманывать. А в виде рекреации им, может быть, позволят быть загонщиками. Когда какому-нибудь хмырю придет в голову позабавиться охотой на вариодонтов. Хватит. Раньше надо было ныть. Шабан боком слез с вездехода на землю, нашел и высыпал на ладонь остатки грибного порошка. Жмурясь, втянул в ноздри. Привалившись спиной к броне, ждал, когда подействует. Перед глазами плясала качался мир. Горы дышали, как исполинские животные, как огромные умирающие киты, выброшенные на берег. Слабее, слабее. Порошка мало. Черт. Не доза. Едва полдозы. Надолго не хватит. Он отшвырнул коробочку, и та запрыгала по насыпи. Хватило бы до космодрома. У входа в специальный бункер, построенный с началом работ в тоннеле как склад ядерных зарядов для проходки, бродил, загребая ногами пыль, одинокий охранник, судя по форме, ниже Ваглотов. Увидев Шабана и Лизу, он заморгал был и даже раскрыл рот, но тут же справился с растерянностью, сдернул с плеча карабин и петушиным фальцетом скомандовал «Стой назад!». Совсем молодой парнишка, еще старательный, Юная верзила под два метра по вертикали. Уши трогательно оттопырены, даже ряшку себе еще не наел. Наверное, были и веснушки, но под слоем пыли на лице их не было видно. Нормальный молокосос. Шабан остановился, сдерживая себя. После сушеного гриба стоять не хотелось. Хотелось броситься вперед на наставленный ствол. «Карау спросил он, сплевывая себе под ноги. «Кара» – начал охранник и вдруг, спохватившись, выпятил челюсть и взял карабин поудобнее. «Кто такие?» «Почему один?» – строго спросил Шабан, игнорируя вопрос, изо всех сил стараясь придать голосу начальственное звучание. Он помнил, что на этом посту охранников должно быть двое. «Почему один?» – спрашиваю. «Подойдите сюда, рядовой». Охранник растерянно потоптался на месте, потом сделал один нерешительный шаг вперед, потом подумал и сделал второй. «Живо!» – прикрикнул Шабан. Караульный подошел. Он явно не знал, как себя вести, и плечи его при каждом шаге поднимались, словно от холода но черный зрачок дул по-прежнему смотрел Шабану в лицо. Расстояние для одного прыжка было великовато. «Инспекция», — сказал Шабан первое, что пришло на ум. «Что здесь у вас? Выкладывайте рядовой». Рядовой начал выкладывать, озираясь по сторонам и нервно облизывая губы. Он чуть не хныкал и был готов схватиться за протянутую соломинку. «Что произошло? Почему нет смены? Они слуи, в карауле с утра». Уже и чужую смену отстояли. Ноги гудят, и жрать охоты сил никаких нет. Радио почему-то не отвечает, хрип один. Четыре часа назад Луи пошел пешком в порт Бьюну, чтобы выяснить. За это время можно дважды успеть туда и обратно. А Луи все нет и нет, и смены нет. О чем они там думают? Он-то, разумеется, пост не бросит, но всему же должен быть свой предел. В голосе охранника звучала неподдельная мальчишеская обида. «Убили, наверное, твоего Луи», — сказал Шабан переступая на полшага вперед. Так-то. Как это? Охранник заметно растерялся. «Насмерть?» — сказал Шабан. «Соболезную. Государственный переворот. Понял?» «Да», — нерешительно сказал охранник. «Вот оно что. А как же?» «Это смена». Слово «смена» он произнес почему-то шепотом. «Будет вам смена, рядовой?» — отчаянно плел Шабан. Зуд стал нестерпимым. Телу хотелось действия — броситься, ломать, рвать, только не стоять на месте. Он сделал еще полшага. Сейчас там просто не до вас. Свяжитесь с особой охраной. Вам смену пришлют. Не обещаю, что не арестуют, но смена будет. А радио? Унылым голосом проговорил охранник. Радио-то не работает. У меня в вездеходе есть радио. Шабан показал рукой. Он млел от предчувствия удачи. Это вон там. Идите и свяжитесь. Лицо охранника прояснилось. Он сделал шаг, хотел сделать второй и вдруг замер с поднятой ногой. По-видимому, до него начало доходить, что он делает что-то не так. Не дожидаясь, пока сомнение караульного перерастет в уверенность, Шабан прыгнул вперед. Поднырнув под наставленный ствол, он ударил с коротким вскриком, целясь в солнечное сплетение, но, кажется, попал мимо, потому что охранник не задохнулся, а завопил и попытался ударить карабином сверху. Тогда он схватил охранника за штаны и натужно перебросил через себя. В нем было немало веса в этом молодом здоровом теле, и Шабан с размаху приложил его о камне. Охранник взвыл. Где-то рядом с сухом грохнул карабин, пуля бесполезно ушла в небо. Ненужный шум. Шабан выдрал оружие из цепляющихся рук и, размахнувшись, забросил его за бункер. Вот так. А теперь встать. Встать, я сказал. Ну? Охранник встал. Его лицо выражало полную растерянность. Он еще не успел по-настоящему испугаться за свою жизнь. Он боялся реакции начальства на неуставное ротозейство, Глотал воздух и кривился от боли в подбитом боку. Ничего, сейчас он перестанет кривляться. Шабан извлек оба пистолета, магнум отдал Лизе. «Стой тут, девочка!» Шевельнется, стреляя без предупреждения. Охранник замер. Теперь до него дошло, и пыль на его лице стремительно потемнела, впитывая нервный пот. лба, не удержавшись, сорвалась струйка, прочертила след. Лиза, довольная игрушкой, вертела в руках тяжелый магнум. «Стреляй, это как?» «Вот так». Шабан повернул ее руку так, чтобы ствол пистолета глядел на охранника. «Так и держи, девочка. А шевельнется, нажмешь вот сюда, на вот этот крючок. Справишься?» Она радостно кивнула. «Ты у меня молодец», — серьезно сказал Шабан, и она просияла. «Жди тут. Я скоро». Минут пять он возился, отключая сигнализацию. Затем расплавил замок и откатил дверь вручную. Над этим бункером особенно не мудрили. Внутри не было ни хитрых устройств распознавания, ни связанных с ними газовых, радиационных или иных ловушек. В горячую пору проходки бронированные двери откатывались по пять и более раз на день, и никому не хотелось случайностей. Мелкие заряды хранились прямо здесь. Более мощные и редко используемые прятались в бетонированном каземате под бункером. Там могли быть и универсальные заряды, годящиеся для использования в качестве бомб и многое другое, но вход туда преграждала толстая броневая плита. И вот там могли быть ловушки. Шабан покачал головой. Нет, хватит риска. Обойдемся тем, что есть. Сто тонные заряды, похожие на карандаш. И тысячетонные похожие на стаканчик для карандашей. Есть еще пятисот тонные какие-то совсем маленькие. Нет, это уже лишнее. Четырех тысячи тонных должно хватить с избытком. Взломав стенной шкаф, он выбрал инициирующую таблетку. Стандартную, на 10 минут. Достаточно. Надо только не зевать и не терять зря времени. И вездеход на полной скорости ворвется на космодром как раз в ту минуту, когда горы вздохнут от взрыва. Взрыв отвлечет охрану. Посеять панику, рассеять, разметать, прорваться в Юкон и дать штуцеру 30, нет, 15 минут на то, чтобы разыскать и доставить на корабль экипаж, угрожая в противном случае поднять на воздух и корабль, и космодром, и порт Бьюна. Я не знаю, как это делается, но штуцер поверит. Возьму пилота и навигатора, остальных мне не нужно. Придется не спать несколько суток. Он приложил пылающий лоб к свинцовой облицовке стены. Холодная. Это я выдержу. Не спать. Ты знаешь, что такое земля, Лиза? Ты ее увидишь. Через два месяца. Невзрачный такой шарик, успокоенный желтой звездочки. Это наш с тобой мир. Он такой же большой, как Прокна, только лучше. Может быть, потому и лучше, что там сделано больше ошибок. На прокниже их только предстоит совершить. Не хочу так думать. Скажут, человечество молодое, ему простительно. Скажут так, будто бы человечество – это человек. С человеком много не возьмешь. Ему свойственно ошибаться. А еще ему свойственно бить тех, кто мешает ему совершать ошибки. Но это не значит, что не надо было пытаться помешать. Надо только вовремя унести ноги и ждать, когда одумается а думается, пожалуй, лет через двести. Для какой такой надобности на боковом пути вот уже несколько лет ржавели три сцепленные вагонетки, вряд ли кто-нибудь знал. Может быть, в них когда-то намеревались возить в тоннель разные грузы, например, сменные бригады у бегунов или другие вещи, но потом оставили эту затею. В дождливый сезон ковши вагонеток по край наполняли аммиачной водой, сухим сезоном воздух вытягивал воду прочь, и набросанный на дно мусор пополам с фекалиями давно уже слежался в монолит и даже не вонял. Крайнюю вагонетку удалось отделить, только разрезав сцепку. Но катиться она не желала до тех пор, пока шабан, ворчая и ругаясь сквозь зубы, не срезал приржавившие тормозные колодки. Быстрее, черт! Забравшись внутрь, он разместил заряды по углам ковша, установил максимальный угол раскрыва струи – 5,5 градусов. Этого хватит. На всякий случай придавил заряды камнями. Теперь они никуда не денутся. Четыре взрыва ударят веером в потолок тоннеля. Быстрее. Торопясь, он выдолбил каблукому лунку для инициирующей таблетки. Точно посередине. Заряды должны сработать одновременно. С точностью до наносекунды. Быстрее. Штуцер или живоглот могут опомниться. Могут найти время подумать о тоннеле или о складе зарядов. Южных земель захотели живоглоты. Ну вот вам южные земли. Они не по вашим зубам. И до вариодонтов вы у меня не доберетесь. Потревоженный мусор защищался, как умел. Вагонетка наполнилась вонью. Шабан выбрался из нее и перевел дух. Где Лиза? Вон она. Отсюда видно плохо, но ясно, что у нее все в порядке, и охранник не рыпается. Молодец девочка. И раз. Вагонетка качнулась. Колеса отчаянно застонали. И два. Колеса нехотя провернулись. Ну же, ну давай. Шабан уперся ногой во вторую вагонетку. Ага, еще раз, кажется, пошла. Главное не останавливаться, толкать и толкать, вогнать эту тяжесть тоннелю в глотку. Дальше она пойдет сама, там уклон, а здесь подъем, здесь тяжко и воздуха нет. Где воздух? Дышишь какой-то ватой. Шабан сорвал с лица дыхательный фильтр, швырнул под ноги. Вот так-то лучше. Ну же, ну еще. Вагонетка скрипнула и остановилась. Шабан вытер лицо рукавом и пнул вагонетку ногой. Пот на лице лез изо всех пор. Ладони были в ржавчине. Нет, так не пойдет. Он поискал глазами по сторонам. Один из убегунов куда-то исчез. Зато второй все так же сидел на рельсе и смотрел на вагонетку тусклым взглядом. Экземпляр был молодой и еще крепкий. Видно, работал в тоннеле недавно. Чтобы привлечь внимание, Шабан плюнул в его сторону. «Эй, поди сюда!» Пришлось еще прикрикнуть. Убегун, вытянув подвижный рот, хлопнул губами. «А что мне за это будет?» Голос у него был тягучий и гнусавый, как при насморке. Мешало не неприспособленное для речи строение носоглотки. «Шею сверну. Поди сюда, я сказал». Убегун осклабился совсем по-человечески, с хлюпаньем втянул свой рот и отвернулся. Кажется, он сообразил, что пугают не всерьез и наслаждался. Должно быть, в тоннеле его иногда баловали подобными шутками. Уж чему-чему зло, подумал Шабан, а своему юмору мы их научили. «Смотри», — сказал он, — «это лучевой пистолет, а теперь смотри на вон тот камень. Ты все понял? Повторять надо?» Камень шипел и шкворчал ярко полыхал покрывавший его лишайник, вокруг расползающегося огненного пятна текло и пузырилось, и вдруг с гулким хлопком камень лопнул и развалился на несколько кусков. Шабан убрал палец с курка, и повел стволом в сторону у бегуна. «Живо!» Вдвоем пошло веселее. «И раз!» – кричал шабан, наваливаясь на вагонетку. «И два!» Колеса уже не скрипели. Они победно пели на высокой ноте. Вагонетка разгонялась. «Вперед!» «Толкай, слышишь?» «Сильнее!» «Кто так толкает, гад? Убью!» «Вот так надо!» «Еще раз!» «Хорошо!» Вагонетка подпрыгнула на клацнувшей стрелке, покачнулась, и у шабана упало сердце. «Вот он, тоннель. Теперь ее уже не остановить. Вперёд! Еще раз!» «Нет, от толчка заряда не сдвинулись. Это было бы слишком несправедливо. Они просто не могли сдвинуться, не имели права. Я же это чувствую. Теперь хватит. Скорость еще небольшая, но дальше эта ржавь пойдет в разгон. Пора!» Рядом тонко мычал от натуги убегун. В сумраке тоннеля жутко светились его внешние кольцеобразные зрачки. «Пошел вон!» – закричал на него Шабан. «Убирайся! Ну!» Убегун не заставил себя ждать. «И у входа не торчи!» – крикнул Шабан вдогонку. «Плохо будет!» Убегун, втянув голову в плечи по самые уши, нелепо скакал по шпалам к выходу. Часто-часто мелькали ноги. «Пусть живет!» – подумал Шабан. «Пусть забудет работу в этом тоннеле и сам тоннель, где распылены в ватом сотни таких как он. Пусть как можно дольше не знает, что такое лучевая болезнь. Потому что все это человек и дела человека». А у бегуны тут ни при чем. Некоторое время он трусил рысцой, держась за борт вагонетки. Один раз ему показалось, что она замедляет ход, но тут же он понял, что это не так, и что скорость мало помалу увеличивается. Время. Он сдавил в пальцах инициирующую таблетку, она тут же загорелась красным, запрыгнул животом на борт ковша и точно послал таблетку в приготовленную лунку. Попал. Задыхаясь, он спрыгнул в бок, споткнулся о шпалу и несколько шагов бежал на четвереньках. «Ничего, ничего. Главное сделано». Вагонетка обогнала его. Ее уже не нужно было толкать. Она с нарастающим гулом сама рвалась под уклон. Грохотали колеса, что-то жалобно дребезжало, стонали ржавые оси. Разгоняясь, заряд уходил в гору. Через десять минут где-то там, в самой сердцевине горы, тысячи и тысячи тонн камня придут в движение, и потолок тоннеля рухнет на протяжении нескольких километров. Хорошо бы по всей длине. Вагонетку уже нельзя было догнать, ее можно было только проводить взглядом. На миг Шабан почувствовал страх, сознание чего-то непоправимого. Оказывается, он не был готов к тому, что когда-нибудь уже ничего нельзя будет изменить и некуда будет отступать. Оказывается, он принимал это только в мыслях. То, что в мыслях, для мыслей же и хорошо. А вот когда кончается действие грибного порошка... Шабан яростно замотал головой. Грохочущая вагонетка уже исчезла из виду. Вперед, то есть назад. Прочь отсюда. Повернувшись, он побежал к выходу. Все нормально, время есть. Времени как раз хватит. До космодрома вездеходу на полной скорости гнать минут шесть, не больше. Успеем, еще девять с половиной минут. Нет, уже только девять. И шаг сдох, скотина. Надо спешить. Все будет хорошо. Он надал и понесся к выходу так быстро, как мог. Вот вам. Он торжествующе вскрикнул, и с тоннеля ответили гулким эхом. Хотелось расхохотаться. Вот вам на память от Искандера, живоглоты, штуцеры и кашкадавы. Вот вам ситуация, до которой вы не додумались. Но теперь вам придется думать. Думать быстро, иначе вы не удержитесь. Восемь минут. Уже только восемь, а надо еще добежать. Надо еще стукнуть по голове охранника и сесть в вездеход. Нет, охранника довольно припугнуть. Парнишка вроде ничего, не надо его бить. Но как просто, как легко все получилось. Даже не думал, что так может быть. А я теперь все могу. Вы слышите? Все. Оказывается, здесь самое главное – решиться. А дальше намного проще. Нужна только капелька везения. Я уже решился, и вы мне помогли. Каждая деталь имеет свою наработку на отказ. Это надо знать. И вы мне меня еще вспомните эту отказавшую деталь. Вы ее долго будете помнить. Он выскочил из тоннеля на свет. Тусклые преддождевые сумерки показались ему слишком яркими. Сначала он не поверил своим глазам и замер в изумлении. Равнина шевелилась. Она колыхалась и рябила на всем своем гигантском протяжении. Она была покрыта чем-то движущимся, наползающим, нацеливающимся. Шабан бешено выругался. Так вот что за тени гуляли по степи. Началось великое переселение. Вся равнина до горизонта была заполнена убегунами. Их было невообразимо много, миллионы. Должно быть, к северу от хребта Турковского опустили все У Убегуны шли молча, и только топот множества ног сливался в ровный гул. На всей равнине не было ни одного звука, кроме этого гула. Шабан даже не мог себе представить, что на Прокне живет такое множество убегунов. Они надвигались, как море. Это было похоже на запомнившийся с детства учебный фильм о миграции лемингов, Только тот фильм был совсем не страшным. «Назад!» – заорал Шабан. Колышущееся море вытягивало вперед язык, нацеливаясь в устье тоннеля. Передовые отряды уже лезли на насыпь с обеих сторон. Мужчины, одни мужчины, сильные выносливые, тяжело дышащие, некоторые в рваной одежде, как видно из прирученных. Но в большинстве совершенно голые пропыленные до серости и чем-то очень напоминающие людей. Толпа, бессмысленная, напирающая плоть. Самки с детенышами отстали. Наиболее сильные из них поспеют в тоннель как раз к самой давке. И тоннель огласится криками, когда под напором тел захрустят их кости. Но некуда будет свернуть, а сзади, не обращая внимания ни на крики, ни на надергающиеся тела под ногами, будут напирать и напирать новые толпы, пока от взрыва в глубине горы, не расколются своды, и на тех, кому повезет пробиться сквозь давку, не ринется сверху потолок. «Стой!» – надсаживаясь, кричал Шабан. «Стой!» Его не слушали, его видели, но на него не обращали внимания. Человек был страшен для убегуна, но не для всего народа убегунов. Да пусть будет хуже для человека, если он мешает. Орда поглотит и растопчет его, уходя прочь с этих холодных равнин. Туда, где тепло. Без оглядки. Шабан сжал в руке рукоять лучевика. Толпа была уже в шагах в пятидесяти. «Назад!» – яростно заревел шабан. «Кретины! Стой! Там смерть!» «Назад, животные!» Огненная дорожка прочертила линию перед ногами забежавших вперед. Повис легкий дымок и тут же всколыхнулся. Орда перевалила через линию. Взвизгнул какой-то убегун. Как видно, наступил босой пяткой на горячее. Ах, вот вы как! Нет, вы у меня остановитесь. А ну, стой! Дымящийся зигзаг пересек насыпь. Вот так. Еще раз. Мало вам? Крича что-то невообразимое и не слыша сам себя, шабан с локти бил лучом перед собой, стараясь попасть как можно ближе к толпе. Он очень боялся, что дрогнет рука. Густо дымила земля, вспыхнули шпалы. Расплавился и потек рельс. Первые ряды замялись. «Ага, назад, я кому сказал?» Шабан шагнул вперед, и орда попятилась. Кто-то из убегунов бессмысленно оглядывался, кто-то уже повернул, чтобы бежать, но бежать было некуда. Сзади напирали те, кто еще не видел лазерного луча. «Ничего, сейчас они побегут». Шабан заорал сорванным голосом и еще раз прочертил насып перед пятящейся толпой. Как только выдерживает лучевик. «Сейчас, сейчас, только бы вездеход не задеть». Толпу бы не задеть. Еще немного, и они побегут. Вас же спасаю, кретины. Он сделал еще один шаг, и тут в него полетели камни. Назад! Теперь уже отступал он, и орда снова накатывалась. Кто-то в передних рядах споткнулся и дико завизжал, упав на дымящуюся землю. Упавшего топтали, не замечая. Некоторые выбегали вперед, нырком нагибались, хватая очередной кусок щебня с полотна. Метальщики они были никакие, но их было много. И Шабан сразу же получил чувствительный удар по ноге. Другой обломок щебня зацепил ухо. Отступать было некуда. Толпа уже обошла его с боков. Какой-то низкорослый убегун проскользнул вдоль скальной стены и с торжествующим воплем скрылся в тоннеле. Кинутся все сразу? Конец, отчаянно подумал Шабан. Назад, сволочи! Все-таки они боялись. Толпа надвигалась медленно. Кое-кто из первых рядов силился протиснуться назад. Неожиданно ударил выстрел. Пуля с визгом срикошетировала от свода тоннеля. Слава богу, обычная пуля. Шабан затравленно озирался. Значит, оружие у них все-таки есть, слухи не врут. Но откуда у них оружие? Попасть не попадут, но еще один выстрел, еще только один, и они кинутся все сразу. Он попятился к самому зеву тоннеля, еще на что-то надеясь. Но когда грохнуло второй раз, и они кинулись, надеяться стало ни на что. Тогда он зажмурился, чтобы не видеть, и с длинным страшным криком полоснул лучом по толпе, подтянущимся к нему уродливым рукам, по бессмысленным лицам с выдвижными ртами. «Прочь!» Он кричал, чтобы не слышать их криков, и на лице его не было фильтра, чтобы уберечься от запаха горящего мяса. «Прочь!» Луч метался над насыпью до тех пор, пока лучевик не отказал, и тогда Шабан открыл глаза. Ему захотелось закрыть их снова. За несколько секунд на насыпи не осталось ни одного живого. Уцелевшие бежали кто куда. Толпа по обе стороны насыпи стремительно таяла, паника передавалась дальше, и теперь на равнине не было равномерного колыхания. Теперь в живом шевелящемся море возникали неожиданные течения и водовороты. Каждый спасался сам. Слабые и замешкавшиеся, упав под ноги бегущим, больше не поднимались. Над равниной стоял тысячеголосый вой. Шабан перевел дух и сбежал с насыпи. Следовало уходить, пока не поздно. Какой-то убегун ползком выбрался из-под дымящейся груды тел, скатился следом и медленно, мучительно пополз наугад, как слепой. Не видя, куда ползет и двигаясь свежей культий так, как будто на этом месте все еще была нога. Наверное, было бы гуманно его застрелить, но Шабан почувствовал, что не сможет. Его вдруг неудержимо вырвало какую то желчью. Прочь отсюда. Он вытер слезящиеся глаза и побежал, ускоряя шаги, но почти сразу же ахнула и застонала земля. Что-то сбило его с ног и бросило ничком на камни. Гора содрогнулась. Из тоннеля вылетел горячий вихрь. Крепления сводов стонали и корежились как живые. Каменная тяжесть ломала тюбинги. Высоко над зевом тоннеля что-то трещало, ворочалось и сыпалось. Но это были только оползни, а самое главное происходило сейчас в глубине горы, где ожили и подвинулись геологические пласты, где в ревущей ярости взрыва погибал двухлетний титанический труд. Равнодушный труд равнодушных людей половина из которых вообще не знала, зачем нужен этот тоннель, а другой половине было плевать на все, кроме заработка и срока контракта. Где-то уже катились камни и слышался нарастающий гул близкого обвала. Шабан скачал на ноги и побежал прочь от склона. «Вездеход? Нет, вездеход стоит нормально. Его не должно задеть. Нам опять повезло, моя девочка. Нам просто невероятно везет. Все хорошо. все у нас с тобой в порядке». Самое главное сделано, вот только упустили удобное время. Но еще неизвестно, что для нас лучше. Неожиданный для охранников взрыв или нашествие на космодром полчищ обезумевших убегунов. Лиза! Лиза нигде не было видно. Бункер стоял на месте, но рядом с ним не было ни Лизы, ни охранника. Ну я вас, сказал Шабан неуверенно, но «Ну, нельзя же так. Лиза! Куй черт! У бегуны? Нет, до бункера они не дошли, хотя были совсем рядом. Не настолько, впрочем, рядом, чтобы увлечь их с собой при бегстве. Девчонка. Охранник удрал, конечно, да и как от такой не удрать. Она играет с ним в прятки. Он позвал еще раз и обижал бункер кругом. За бункером валялся мусор и кал. Карабин охранника тоже был здесь, но Лизы не было. Может быть, он за теми валунами? Ну, конечно, там, где же еще быть? Уши оборву. Сатанея на ходу, Шабан двинулся к волунам и тут же увидел Лизу. Она лежала на боку там, куда ее отбросило, маленький скорчившийся комочек. Она уже не была похожа на Лизу и не застонала, когда Шабан перевернул ее на спину. Вероятно, она была еще жива, когда граната пуля, выпущенная из магнума, разорвалась в трех шагах от нее и охранника не стало. А огненный вихрь опалил и отшвырнул ее пробитое осколками тела. Она еще жила, когда упала на камни и, наверное, пыталась подняться, но смогла только скорчиться, стараясь унять боль и не понимая, откуда вдруг взялась столько боли. Хитин спереди был сожжен и висел горелыми лохмотьями. Нажав на спуск, Лиза не успела закрыть лицо, и Шабан заставил себя посмотреть на то, что было ее лицом. Он смотрел долго, запоминая. Он боялся, что забудет какую-нибудь подробность. А перед глазами стояло живое растерянное лицо, и Лиза говорила, там страшно, там нет крыши. А ведь она сегодня первый раз вышла из порт бьюна. Все было кончено. Шабан осторожно опустил ее голову на камень, встал и побрел прочь. Наверное, Лизу надо было похоронить, но он не мог себе представить, как будет копать какое-то специальное углубление, оглядываясь на обожженное мертвое тело, и не веря, что все так просто и как придется все таки поверить и закидать могилу землей и камнями от охранника не осталось ничего и не на ком было отыграться подлец все таки рыпнулся а может нет шевельнется нажмешь на этот крючок вспомнил шабан лиза девочка моя ты же уже не модель как ты могла понять буквально попробуй простоять столько времени и не шевельнуться Он сходил к вездеходу, нашел в бортовой нише флакон, выторгованный у Роджера, и вернулся. Его движения были точны и спокойны. Когда ослепительно белая пенная струя ударила в труп, он вздрогнул. Ему показалось, что тело Лизы шевельнулось. Но он не прервал работы, и вскоре тело не стало видно под рыхлым коническим сугробом. А флакон все извергал и извергал из себя быстротвердеющую пену пока сугроб не превратился в высокий снежный конус. Тогда Шабан отшвырнул баллончик, повернулся и зашагал в степь. Сначала он шёл наугад, затем свернул туда, где уже надсадно стонались сирены, где над порт Бьюна хаотично взлетали в небо сигнальные ракеты и где на крышу Куба только что упали первые капли дождя.